Глава 50. Али сидел на постели в своей комнатке и не спал. Он с нетерпением ждал рассвета, потому что в темноте не мог совершить свое дело, а идти со свечой он считал опасным. Да на рассвете люди и спят обычно крепче, и действовать поэтому можно спокойнее. Украденные у него арестом амулеты составляли все достояние Али, и лишиться их для него означало то же, что лишиться всего, что он считал единственно нужным в жизни». Он никогда так зря не оставлял своего мешочка, но тут заторопился и сунул его под тюфяк, благодаря внезапному приезду Крыжицкого, которого он увидел из окна, после чего поспешил в сад, чтобы там встретиться с ним. Али чувствовал себя немножко виноватым, что до сих пор не мог исполнить порученное ему дело и разузнать, где хранится богатство в этом скромном доме. Уж он ли был не хитер, а вот между тем, несмотря на свою старость и опытность, ничего не смог поделать». Он слишком верил в себя, и поэтому был убежден, что если он до сих пор не открыл богатство, значит, его тут и вовсе нет, а между тем Симеон, как он называл Крыжицкого, положительно сказал ему, что богатство здесь. Таким глупцом он себя еще никогда не выказывал, а тут на старости лет пришлось промахнуться и быть одураченным. Кем же? Геурами, нечестивыми, неверными, из которых главный, то есть хозяин этот Мызы, был совсем мальчишкой перед ним». Али объяснял такую неприятность тем, что лишился своих амулетов, поэтому нужно было во что бы то ни стало вернуть их, а для этого нужно было дождаться рассвета. Не спать для Али было привычным делом, и он всю ночь просидел, не смыкая глаз, а когда сумерки туманного утра чуть забрезжили в окно, для Али этого скудного света было достаточно. Он поднялся, и не слышно, как привидение проскользнул в комнату ареста. Дверь была отперта. Арес лежал на кровати лицом к стене и так крепко спал, что не было даже слышно его дыхание. Алис сразу же увидел на столе свой красный мешочек из шелка, который лежал пустым, а возле него валялись осколки разбитого амулета. Алис схватился за голову и как безумный взглянул на драгоценные для него безжалостно уничтоженные проклятым Геуром священные предметы. Дикая неудержимая злоба охватила все его существо, желание немедленно отомстить затмило его рассудок, он выхватил из-за пазухи кинжал, взмахнул им и воткнул в лежащего на постели ареста. У Али был верный испытанный удар, его кинжал был отравлен, он знал, что его удар сразу же смертелен и, сделав свое дело, он бросился бежать вон без оглядки, надеясь быстро добраться до города и укрыться там у Симеона, который должен был его спасти». Он должен был сделать это, так как совершенное Али убийство было священным. В то время как Али распорядился по-своему в мезонине и убежал, внизу в своей спальне лежал Саша Николаевич с открытыми, устремленными, неподвижно в одну точку глазами. Всю ночь он не спал и всю ночь раздумывал о том, что рассказал ему Крыжицкий. Положим, рассказ был бездоказательным, но он обещал и обещал с уверенностью привести доказательства – Однако главное для Саши Николаевича заключалось не в этих, может быть, даже сомнительных доказательствах, а в том, что он имел уже некоторые данные, заставившие его сомневаться. Огромное состояние, которое он нашел в подвале, по указанию Тиссанье, было налицо и являлось как бы уликой. Откуда мог аббат Жаржель, занимавший место секретаря и, значит, испытывавший необходимость служить в людях, получить или собрать такое состояние? Это казалось прежде всего подозрительным. Подозрительным было и то, что ценности скрыты в таинственном подвале и переданы ему, Саше Николаевичу, не по завещанию, а через доверенное лицо. Но если это было так, если действительно это огромное состояние явилось ценой украденных бриллиантов, то что же делать теперь? Саша Николаевич был и от природы, и благодаря влиянию на него времени, в которое он жил, сентиментален – И страшная судьба Марии Антуанетты, убитой на эшафоте, беспощадно, варварские, истинное величие и благородство, с которыми она шла на казнь, всегда вызывали в нем чувство некоторого благоговения. Он до некоторой степени чтил память трагически погибшей французской королевы, а это дело с бриллиантовым драгоценным ожерельем и произведенный им скандал были как бы первой ступенью ее на пути к гибели». И вдруг Саша Николаевич является обладателем миллионов, полученных за украденные бриллианты и ожерелья и присвоенных его отцом. Его отцом. Эти слова жгли Сашу Николаевича, и он вспоминал другую, свою, такую же бессонную ночь в Петербурге, когда он, негодуя на маню, говорил себе, что яблоко от яблони недалеко катится, и что у такого отца, как ее, предателей-преступника, не могло бы и быть другой дочери». «Но тогда что же теперь он сам? Что же он такое, если его отец предательски завладел деньгами чужих людей и тайно спрятал их в свой подвал?» «Да нет, не может этого быть. Этот крыжицкий врет, — попытался успокоить себя Саша Николаевич. Я уверен, что не найдутся его доказательства, все это пустяки. Некоторая надежда оживляла его, но только лишь для того, чтобы сейчас же снова померкнуть. Собственные рассуждения не успокаивали Сашу Николаевича, а порождали новые сомнения». Вот если доказательства не найдутся у Крыжицкого, то все-таки останутся сомнения, неизвестность и неопределенность, которые будут хуже хотя бы и ужасной, но все-таки раскрытой правды. Для того, чтобы успокоиться, нужны были доказательства полной безупречности отца Саши Николаевича, но откуда ему их взять? Единственный человек, который мог бы помочь в этом, француз Тиссанье, сам знал очень мало, и все, что знал, рассказал добросовестно». Саша Николаевич, конечно, спросил его там же в подвале, когда француз впервые привел его туда, откуда у отца взялось такое состояние. Но Тисанье сам узнал о существовании подвала только из предсмертных слов кардинала, который передал ему ключи и объяснил, что с ними делать. Кардинал при этом заставил его поклясться, что он войдет в подвал только вместе с его наследником. А что было в подвале, этого кардинал не сообщил. И Тессанье узнал о богатстве лишь когда увидел его вместе с Сашей Николаевичем.